Сказка о Черном кольце. Первая. Мне от бабушки татарки Были редкостью подарки. И зачем я крещена? Горько гневалась она. А пред смертью подобрела И впервые пожалела, И вздохнула. Ах, года, вот и внучка молода! И, простивший, нрав мой вздорный, Завещала перстень черный, Так сказала, он по ней, С ним ей будет веселей. Второе. Я друзьям моим сказала, горе много, счастья мало, и ушла, закрыв лицо. Потеряла я кольцо, и друзья мои сказали, мы кольцо везде искали, возле моря на песке и меж сосен на лужке. И догнав меня в аллее, тот, кто был других смелее, уговаривал меня подождать до склона дня. Я совету удивилась. И на друга рассердилась, что глаза его нежны. И на что вы мне нужны? Только можете смеяться, друг пред другом похваляться, Да цветы сюда носить. Всем велела уходить. Третье. И придя в свою светлицу, застонала хищной птицей, Повалилась на кровать сотый раз припоминать, Как за ужином сидела, в очи темные глядела, Как не ела, не пила — У дубового стола, как под скатертью узорной, Протянула перстень черный, как взглянул в мое лицо. Встал и вышел на крыльцо. Не придут ко мне с находкой. Далеко над быстрой лодкой Залели небеса, забелели паруса. 1917-1936